Время от времени мистер Моррис отзывал в сторонку одного из гостей. После короткой беседы с ним он обычно возвращался в гостиную один, а отозванный таким образом гость уже больше не показывался. После того, как подобные сцены повторились несколько раз, любопытство Брекенбери достигло предела. Он твердо решил проникнуть хотя бы в эту менее значительную тайну. С рассеянным видом проследовав соседнюю комнату, Он обнаружил в ней глубокую нишу с окном, скрытую шторами модного зеленого цвета. Здесь он поспешно спрятался. Ждать ему пришлось недолго, ибо почти тотчас раздались чьи-то шаги и голоса. В щель между шторами он увидел, как из гостиной выходил мистер Моррис в сопровождении румяного толстяка, похожего на камневые жора, которого Брэкенберри еще прежде заприметил по его грубому смеху и дурным манерам. Оба остановились неподалеку от окна, Так что Брэкенбери слышал каждое их слово. «Миллион извинений!» — произнес мистер Моррис самым любезным тоном. «Если я вам покажусь невежливым, я надеюсь, вы меня простите. В таком громадном городе, как Лондон, недоразумение неизбежно. В таких случаях важно как можно скорее устранить неприятные последствия их. Боюсь, что вы почтили своим присутствием мой скромный дом по ошибке». Ибо, говоря откровенно, я не припоминаю вашего лица Позвольте мне поставить вам вопрос прямо Без излишних церемоний Ведь между джентльменами достаточно честного слова, не так ли? Чьим, по-вашему, гостеприимством вы сейчас пользуетесь? Мистера Морриса последовал ответ толстяка Чье смущение заметно возрастало с каждым словом Вы имеете в виду мистера Джона Морриса или мистера Джеймса Морриса? Право же не берусь сказать, отвечал злополучный гость Лично с хозяином дома я знаком не более, нежели с вами Так я и думал, сказал мистер Моррис Дело в том, что немного подальше На этой же улице живет мой однофамилец И я не сомневаюсь, что полисмен назовет вам точный номер нужного вам дома Поверьте, я рад был недоразумению, которое доставило мне удовольствие познакомиться с вами И позвольте выразить надежду, что мы когда-нибудь с вами встретимся вновь И уже не так случайно, как сегодня. Теперь же я не смею и на минуту задерживать вас от свидания с друзьями. Джон, — прибавил он, возвысив голос, — будьте любезны, разыщите пальто этого джентльмена. С этими словами мистер Моррис учтивейшим манером проводил гостя до дверей передней, где его уже поджидал торжественный дворецкий. Брэкенбери все еще не выходил из своей ниши, и слышал, как мистер Моррис на обратном пути в гостиную тяжело вздохнул. Это был вздох человека, чем-то сильно озабоченного, преследующего трудную цель и напрягшего каждый свой нерв для ее достижения. Примерно час еще продолжали пребывать извозчищи пролетки. Мистер Моррис едва успевал проводить одного гостя, как на его место пребывал другой. Таким образом, общее число гостей не уменьшалось. Впрочем, к концу этого часа новые гости начали появляться все реже, а там и вовсе перестали. Между тем, как процесс выпроваживания гостей продолжался в прежнем темпе, гостиная заметно пустела, игру в баккара прекратили за отсутствием банкомета, иные начали прощаться сами и их не задерживали, зато мистер Моррис удвоил любезность по отношению к оставшимся. Он переходил от группы к группе, от одного человека к другому, одаривал каждого приветливым взглядом, С умом и тактом поддерживал оживленную беседу, он был как бы и хозяином, и хозяйкой одновременно. Его обращение было по-женски ласковым, подчас даже кокетливым, и сердце каждого невольно открывалось ему навстречу. Число гостей продолжало уменьшаться. Лейтенант Рич вышел из гостиной в холл подышать воздухом, но, едва переступив порог, он остановился как вкопанный перед странной картиной. На лестнице не осталось ни одной катки с растениями. Возле ворот в сад стояло три больших фургона для мебели, и всюду хлопотали слуги, вынося мебель. Иные были уже в пальто и готовились уходить. Такое бывает после деревенского бала, для которого вся обстановка берется на прокат. Здесь было о чем задуматься. Во-первых, это выпроваживание гостей, которые, оказывается, никакими гостями не были, а теперь и слуги, а, впрочем, слуги ли они, начинают расходиться. «Неужели все это одна декорация?» спрашивал он себя. «Мыльный пузырь, которому суждено наутро лопнуть?» Выждав удобный момент, Брэкенбери взбежал на самый верхний этаж. Как он и полагал, ни в одной комнате, а он заглянул в каждую, не было и признака жилого, ни мебели, ни даже следов от картин на стенах. Дом был свежевыкрашен и оклеен обоями, И, однако, в нем, несомненно, не жили не только теперь, но и прежде Молодой офицер вспомнил уют и дух широкого гостеприимства, поразивший его по прибытии Только ценою огромных затрат можно было с таким размахом разыграть весь этот спектакль Что же такое в этом случае мистер Моррис? Каковы его намерения? И зачем ему понадобилось разыгрывать роль домовладельца на одну ночь Да еще в этом отдаленном лондонском закоулке? И зачем он с такой лихорадочной поспешностью набирал себе случайных гостей с улицы?